Не то чтобы лавочники вправду презирали румфордовскую веру. Большинство даже считало, что это новая религия должна быть очень даже неплохая штука. Но демонстративно оставаясь в запертых ларьках, они давали понять, что как марсианские ветераны сделали больше, чем достаточно, для того чтобы церковь Господа все безразличного утвердилась. И вошла в силу. Они демонстративно показывали всем, что фактически отдали жизнь за это дело. И Румфорд поддерживал их. Говорил о них с любовью. «Святые солдаты там, перед дверцей в стене, их равнодушие тяжелая рана, которую они приняли, чтобы мы стали еще жизнерадостней, еще богаче чувствами, еще свободней». Марсиане-торговцы противостояли великому искушению хоть одним глазком взглянуть на звездного странника. На стенах поместья Румфордов были установлены громкоговорители, так что каждое слово, сказанное Румфордом, гремело во всеуслышание на четверть мили в окружности. Эти слова вновь и вновь возвещали великое торжество правды, которое настанет с явлением звездного странника. Истинно верующие с трепетом в сладком предвкушении готовились к этой великой минуте, великой минуте, когда все истовые приверженцы новой веры почувствуют, что вера их десятикратно умножилась, засияла, наполнилась жизнью. И вот наступила эта минута. Пожарная машина, доставившая звездного странника от самых дверей церкви звездного странника на мысе Кот, под звон колокола и истерические вопли пожарной сирены уже проезжала мимо ряда ларьков. Тролли не желали выглядывать из сумрачного туннеля. Внутри за стеной рявкнула пушка. Это значит, что Румфорд со своим псом материализовался, а звездный странник уже входит в дверцу из Алисы в Стране Чудес. — Наверное, какой-нибудь безработный актеришка из Нью-Йорка, которого он нанял, — сказал Брэкман. Никто не сказал ответ ни слова. Даже Хроно, который считал себя главным циником торгового ряда, Да и сам Брэкман не принимал свои слова всерьез, не считал, что звездный странник — наемный статист. Все нынешние торговцы на собственной шкуре испытали румфордовское пристрастие к реализму. Когда Румфорд ставил мистерию страстей, он использовал только настоящих людей, в настоящем адском пекле. «Позвольте мне...» Обратить ваше особое внимание на то, что Румфорд, несмотря на пристрастие к грандиозным зрелищам, никогда не поддавался искушению объявить самого себя богом или даже каким-то подобием бога. Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Моррис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка» или «Три миллиарда одураченных» пишет. «Уинстон Найлс Румфорд... Межзвездный Фурисей, тартюф и Калиостро все ж потрудился объявить, что он не Господь Вседержитель, даже не близкий родственник Господа Вседержителя и что никаких конкретных инструкций он от Господа Вседержителя не получал. На эти слова хозяина Ньюпорта... Мы можем сказать только одно «Аминь», и да будет нам позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню или исполнителя воли Господа Вседержителя, что одно его присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с Господом Вседержителем. Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело, рассвечивая разговор с забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простафильм. Но теперь, когда Румфорд и звездный странник вот-вот встретятся, консессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно. Сержант Брекман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана.